Глава 45. Пойду, схожу в кустики, сообщила я бабьеге. Но она уже так надышалась травами и напилась мёдом, в котором себе явно не отказывала, что, пожалуй, вообще не обратила на меня внимания. То же самое я сказала Мешка. Будь осторожна, он нахмурился. Не отходи далеко. Хочешь, я пойду с тобой? Его предложение показалось мне очень забавным. Думаю, я смогу опорожнить мочевой пузырь без посторонней помощи. но спасибо, засмеялась я и похлопала его по плечу. Он покраснел до корней волос. Я рассмеялась ещё громче, обхватила его лицо руками и поцеловала прямо в губы. Скоро вернусь, заверила я его и побрела в обход костра. Серьёзно размышляя о том, что только что произошло. Я поцеловала Мешка у всех на глазах. Правда, большинство участников мероприятия были уже настолько пьяны, что, наверное, не знали, как его зовут. Но что заставило меня это сделать? Кажется, я удивилась этому так же, как и Мешка. Взглянула на него через плечо. Он провожал меня взглядом, Достав откуда-то ещё одну бутылку с мёдом. Парень, как и шептуха, явно не собирался ни в чём себе отказывать. Я вытащила из подставки один из факелов и удерживая его перед собой на вытянутых руках, чтобы искры не попали на одежду, вышла за территорию кладбища. Готова поклясться, где-то здесь среди деревьев я видела Славу. Мне стало нехорошо от одной мысли о том, что её могли схватить боги, чтобы меня шантажировать. Не могу допустить, чтобы с ней случилось нечто плохое. Когда я отошла достаточно далеко, чтобы никто у костра меня не услышал, я крикнула: "Слава! Слава, ты здесь?" Мне ответила тишина. Я углубилась ещё дальше в лес. "Слава! Слава!" Гося Я остановилась как вкопанная, услышав шёпот, но никого не увидев. Повернулась вокруг собственной оси. Сердце подскочило к горлу. Я начала твердить себе, что хуже Вурдалака уже никого не встречу. Существование стриг я решила на время выкинуть из памяти. "Слава?" мой голос опасно задрожал. Я вспомнила сцены из фильмов ужасов, Когда глупые блондинки заходят в лес в одиночестве. Чёрт, я только что совершила роковую ошибку. Пошла в лес одна. К счастью, вдалеке между деревьями я всё ещё видела зарево костра с кладбища. По крайней мере, я не потеряюсь. Гося, раздался за моей спиной голос Славы. Я испуганно подскочила и обернулась, как сумасшедшая размахивая факелом. Передо мной стояла моя лучшая подруга. На ней было простое белое льняное платье, перевязанное на поясе верёвкой. На распущенных зелёных волосах венок, сплетённый из лесных цветов. "Постойте, зелёных. Осторожнее с огнём", предупредила она меня. "Можешь обжечься. Слава, что ты здесь делаешь?" Я схватила её за руку. Тебя поймали боги. Чёрт возьми, я знала, что так и будет. Это, наверное, Святовит. Быстрее, нам нужно на кладбище. Там целая толпа шептух и жрецов. Они нам помогут. Гося, Гося, успокойся. У неё был грустный голос. Это не то, что ты думаешь. Почему ради богов у тебя зелёные волосы? Это до сих пор меня удивляло. Потому что я русалка. После её слов, ей ещё несколько раз открывала и закрывала рот, но из него не доносилось ни звука. А я наивная думала, что после того, как выяснилось, что Мешка, тот самый Мешка, меня больше ничто не удивит. Я тебе всё объясню, но сейчас ты должна пойти со мной. Обещай, что пойдёшь со мной. Ему нужно с тобой поговорить. Ты не можешь вечно его избегать. Ему световиту. Я резко отстранилась и отпустила её руку. "Ты служишь Свитавиту?" выдавила я. Моя лучшая подруга расплакалась. Я внимательно посмотрела на неё. Татуировка, изображающая цветы в юнке, живописно скользила вниз по её шее. Она отлично сочеталась с зелёными волосами. Слава выглядела очень красивой для русалки. То есть, как бы там ни было, для трупа. Насколько я знаю, все сверхъестественные существа в нашей культуре более или менее мертвы. "Ты и вправду русалка?" воскликнула я. "Не могу поверить. Как ты могла не сказать мне об этом? Пойдём со мной, я всё объясню по дороге". "Я никуда не пойду", заупрямилась я. Говори сейчас, в чём дело? Он к тебе не придёт. Это ты должна пойти к нему. Священный дуб недалеко. Прошу тебя, следуй за мной. Нет. Иначе он причинит мне боль. Пожалуйста, Гося. Святовит начинает проявлять нетерпение. Он думал, что ты наведаешься к нему раньше. Наивный, пробормотала я и повернулась к кладбищу. Я не могу Меня будут искать. Не будут. Оставь это моим сёстрам. Они наложат на пирующих заклинания. В этот момент я поняла, что мы не одни. Вокруг нас стояло несколько девушек в простых платьях. У всех была кожа нездорового бледного оттенка и зелёные волосы, и все они застыли в неподвижности. Даже ветер не шевелил подолы их нарядов. Словно они были просто призраками. Вот почему я, сосредоточившись на славе, раньше их не замечала. Никто не заметит течение времени, объяснила подруга. Не волнуйся. Ты можешь отправиться со мной. Не знаю, зачем я пошла. Может, потому что я любила её как сестру, или потому что мне слегка подвыпивший хотелось поговорить со световитом И высказать ему, что я думаю о превращении моих подруг в русалок. Богинки побежали к кладбищу. Их босые ноги мягко ступали по земле, как будто совсем не касаясь травы. Надеюсь, их появление на празднике не вызовет панику. "Говори", велела я Славе, пока мы шли между деревьями. "На всякий случай, чтобы я не сбежала", она держала меня за руку. Я служу Святовиту. Он приказал мне наблюдать за тобой много лет назад. Для этого мне пришлось уехать из Кельца, но ты должна мне поверить. Наша дружба это не притворство. Ты такая крутая, напоминаешь мне сестру, которая была у меня очень давно. Сначала это являлось обычной работой, но потом ты мне понравилась. Мне хотелось расплакаться. Мой упорядоченный мир снова стал рушиться на части. Ты лгала мне. Нет, возразила она. Я никогда не отрицала, что я не русалка. Серьёзно? Это твоё оправдание? Ты никогда меня об этом не спрашивала. Потому что о таких вещах надо спрашивать, да? Прости. Некоторое время мы шли молча. Я перестала слышать звуки музыки с кладбища чувствовала себя преданной и обманутой. Не могу поверить, что ты поступила так со мной. Прости меня, продолжала каяться она. Я не хотела причинять тебе боль, световит мой хозяин. Мне приходится делать то, что он говорит. А моя мама, смущенно осеклась я, вспомнив, как сильно она настаивала на том, чтобы я поехала в Белины. Моя мама тоже в этом замешана. Нет, сказала слава. Твоя мама просто увлекается траволечением и колдовством. Я почувствовала облегчение, хотя бы она не лгала. Всё-таки есть что-то в поговорке, что только на семью всегда можно положиться. Почему ты раньше не призналась? Я не смогла сдержать упрёка в голосе. Ты не поверила бы мне, если бы я сказала, что я русалка. Заявила она. Ты же всегда очень скептически относилась к польским легендам. Всегда была такой реалисткой. Возможно, даже сумела бы доказать мне, что я не существую. Я смутилась. Я и в самом деле была излишне скептична. Кроме того, никто не был уверен, что ты действительно ясновидица. Кстати, очень обидно, что ты не рассказала мне о своих видениях во время Ерелиного праздника. Она просто сделала вид, что ничего не произошло. Мне сказали, ты тогда узнала правду о Ты следишь за мной не менее шести лет и смеешь ещё обижаться на то, что я тебе не доверилась? фыркнула я. Ну, может, ты и права. Мне стало не по себе. Я как-то пережила разговор с Велесом. Может, со Световитом тоже всё пройдёт хорошо. Ну, если только он не хочет меня убить из-за того, что я обещала цветок его сопернику. Я глубоко вздохнула. Неужели мне и правда грозит неминуемая смерть? Как ни странно, было не так страшно, как по идее полагалось. Я всё ещё не восстановила душевное равновесие после недавних событий с Вурдалаком. Кажется, все лимиты моей паники были исчерпаны в тот раз. К тому же теперь Когда я знала, что выре действительно существует, смерть не казалась мне такой ужасной. "Если ты русалка", начала я. "Значит, ты вроде как мертва?" "Ну, в определённом смысле. Я умерла незадолго до замужества. Мне было трудно с этим смириться, поэтому я стала русалкой. А что можно выбрать? Я не могла этого понять." Нет, не совсем. Как бы тебе это объяснить? Она отпустила мою руку и почесала затылок. Можно сказать, Святовит меня завербовал. Я умерла в лесу, отравленная ядом. Будущая свекровь не хотела видеть меня своей невесткой. Ей удалось убедить своего первенца и моего жениха, что для него будет лучше, если он женится на дочери старосты. К сожалению, помолвку было уже не отменить, поэтому они вместе избавились от меня. Мне очень жаль, сказала я. Всё в порядке. Она пренебрежительно махнула рукой. Леший нашёл меня в кустах умирающей и забрал к Световиту, а тот решил дать мне вторую жизнь. Жизнь? Ну ладно, её отсутствие. Как ты любишь к словам цепляться. Ты хочешь услышать всю историю или нет? Сорри. Ну, так я и стала русалкой. Святовит дал мне возможность отомстить. Во время первого новолуния, после своей смерти я заманила Багумило, то есть моего жениха, в лес. Если бы ты слышала, как он извинялся. Придурок. Я сделала вид, что не знаю, что он приложил руку к моему убийству. Сказала, что вернулась чтобы провести с ним нашу брачную ночь. И он на это повёлся? Я не могла поверить в тупость этого богумила. Ну серьёзно, его покойная невеста оживает, а его это совсем не встревожило? Может и хорошо, что слава за него не вышла. О, да. На её лице появилась хищная улыбка. И ты убила его? О, да. Русалки славились тем, что заманивали молодых людей на луга или в лес, а потом щекотали их до смерти. По-видимому, дорогой богумил умер от перевозбуждения. Немного извращённая смерть. И оно того стоило? спросила я. Не поняла. Стоило ли превращаться в русалку ради мести? Знаешь, если бы я не стала русалкой, я бы просто умерла. Мне кажется, это довольно хорошая сделка. Мне нравится жизнь. При том, что ты не жива. Ой, не будь такой вредной. В ответ я только покачала головой. Ещё раз прошу прощения, Гося. Ты мне как сестра. Я действительно очень тебя люблю. Благодаря тебе я снова почувствовала себя живой. То же самое говорил мне Мешка. По-видимому, Я оказываю прекрасное влияние на бессмертных существ. Наверное, начну требовать плату за возможность провести со мной время. И я просто не могу поверить, что ты не сказала мне, что ты ясно негодовала слава. Мне не хотелось подвергать тебя опасности, думала, гнев богов может коснуться и моих близких. Да. Для этого уже поздновато. Я услышала шум ручья. Мы стояли на его берегу, как раз там, где он сужался, недалеко от священного дуба. Несмотря ни на что, я почувствовала лёгкое беспокойство и трепет. В конце концов, не каждый день человек встречает верховного бога. Каково это быть бессмертной? спросила я, чтобы отвлечься от мыслей о смерти. Знаешь, как ты метко подметила, я не жива. Так что не знаю, можно ли назвать это бессмертием. В целом круто, но немного скучно. Через некоторое время всё начинает приедаться. А сколько тебе лет? 304. Ты неплохо держишься. Спасибо. По крайней мере, в старости славе не придётся беспокоиться из-за гигантской татуировки. Она просто никогда не постареет. А какого цвета у тебя волосы на самом деле? Зелёные, с отвращением призналась она. Это такой побочный эффект. Прекрасно. Теперь Багумил, или как там его, выглядел в моём представлении ещё большим дураком. Разве он не заметил, что у его внезапно воскресшей из мёртвых невесты зелёные волосы? Тогда теперь расскажи мне всё, что знаешь о Мешка, потребовала я. Ты не можешь увильнуть, просто прикрывшись неприязнью к этому имени, слава застонала. Но почему я? Ты должна мне все сплетни за последние 300 лет. Моя подруга тепло рассмеялась. Мешка, первый правитель объединённых Полянских племён. Это он уже и сам не сообщил. Мне мало, что о нём известно. Он всегда держался в стороне. Говорят, путешествовал по миру. Знакомств в мире демонов никогда не искал. Она пожала плечами. Думаешь, он опасен? Понятия не имею. А почему тогда ты вечно кривилась при его упоминании? Святовид приказал так себя вести, как только узнал, что Мешка приехал в Белины. Значит, ты ничего не можешь мне о нём рассказать. Ничего. Он тоже хочет получить цветок, не так ли? Папетник может снова сделать его смертным. Не знаю почему, но у меня было ощущение, что слава чего-то недоговаривает. Недавно я познакомилась с утопцем, паном Дараком. Он сказал, что мешка когда-то пытался кого-то защитить, но ему это не удалось. Она пожала плечами, как будто понятия не имела, о чём я говорю. Ему тысяча лет. Наверняка он не раз пытался кого-то защитить. Значит, ты ничего об этом не знаешь? Нет. А ты не могла бы спросить пана Дарыка, что он имел в виду? Не уверена, что скоро его увижу, но без проблем. Только учти, он ведь мог и солгать, чтобы тебя убедить. Я не была полностью уверена, говорил ли утопец правду, но я была твёрдо убеждена, Что в данный момент славал гола мне прямо в лицо. Мысленно выругалась. Ещё один тупик. Если мешка сам о себе ничего не расскажет, то я ничего не узнаю. Лес вокруг нас предел. Я услышала шелест кроны могучего дуба. Мы были близко. Чего хочет от меня Святовит? Заключить с тобой сделку?